Тут мой заказчик в поезде выезжает. Его провожают несколько здоровенных таких дядей. Он за несколько минут подводит меня к ним и говорит, вот окружите и используйте. Он у меня деньги и документы украл. Кричать мне бесполезно. Или я карманник или жулик? Ну что лучше? Молчу. Кончилось. Они ему руки пожали, а мне говорят, иди... «Беги от нас!» я ушел. А в переулке раз по уху смотрю, один из пяти. На улице раз по зубам смотрю, другой из пяти. Я убежал и на бульваре уж вам описывал, как они меня по затылку огрели. Но сути главной я им не открыл. Они меня привели и верно говорят... Мы тебя везде найдем, от нас не скроешься. Я поверил, система воспитания удивительная, я вам скажу. Дают они мне документы, велят усы отрастить. Ну, отрастил. Документы, говорят, на имя Черпанова. Поезжай, и корону американского императора выкради. Я и в больнице был, и точно меня там доктор видел, удостоверился что есть такая корона, и весь город говорит о ней. Почему же они сами ее не могли найти? Они ее было совсем нашли и решили, что у Степаниды Константинны. Но мозги у них деревянные ошиблись, а корона там у дяди Савелия. Почему они уехали, мне неизвестно. Вообще в этом деле много неизвестного. И зачем им возвращаться? Что я мог Мазорский сказать? И куда я побегу с короной? Особенно костюм меня убедил. Они мне дали поддевку, чтобы я ее для завязки знакомства продал. А теперь, если я их не встречу с короной, они меня убьют. Да бросьте это чепуха. Никакой короны нет. Ну как нет, Как нет. А ювелиры украли золото были бессребреники, энтузиасты своего дела. Ведь вначале Мазурский был по обвинению в золоте арестован. Мазурский, а как же? Но его отпустили. Они с ним и разошлись, чтобы с дискредитированным человеком дела не иметь. Очень жаль, что вы с Мазурским на эту тему не поговорили. Его рассказ о Мазурском меня взволновал. Вначале я думал, что он шутит. Но теперь я начинал ему верить. Кроме того, и обычно его самоуверенности было мало, и по карманам он не шарил. Мне жаль, Леон Иванович. Но мне просто не верится, что вы самозванец. Такой умный, такие удостоверения. Да что мандаты, что мандаты. Я гравер, я вам в течение одного дня сотни удостоверений могу наделать. Это дело плевое. А кроме того, документы на имя Черпанова были. Ну а телеграмма от дирекции. Я должен был пойти кое-что сделать. Я сходил к инспектору, а затем послал телеграмму. Я легализовался. Телеграмма эта меня и смутила. Позвольте, но мог настоящий Черпанов? А что дурного я сделал против дела настоящего Черпанова? Я же вербовал. Я даже увлекся этим делом. Вот сейчас смотрю и думаю, может быть, этот административный восторг и погубил мою жизнь. Никак не могу припомнить, кто мне эту первую мысль о нелегальной вербовке дал. Или доктор, или дядя Савелий. «Если доктор, то все правильно, а если дядя Савелий, то обкрутил».